«Это когда понимаешь, что все сбылось?» Она кивнула. Алексей засмеялся. «Ну, во-первых, не все. Нам еще, знаешь, сколько успеть надо всего? И потом, какая тут грусть, если человек жил весь замурованный в гипс, а потом с него этот гипс сняли? А тебе бывает грустно? Иногда. А почему?» Он немного нахмурился и крепче сжал ее тоненькое запястье потому что исчезли предвкушения. Но когда все впереди, понимаешь? Предвкушение счастья. Вот оно, близко, лови. А ты стоишь в воротах и понимаешь, что мяч сейчас будет твой. А это такое чудесное чувство. Кстати, цени. Для тебя постаралась. Объяснение для дураков. Ты же болельщик буйно помешанный. Предвкушение, говоришь, он подхватил ее на руки и через весь коридор понес гостиную, опустив на диван под старинным зеркалом, нежно поцеловался словами «Это тебе за футбол», а потом слегка откинулся и заглянул в сиявшие влажным глубоким блеском глаза. — А ты предвкушала, что вся эта наша кутерьма с братом и сестрой может закончиться вот таким светом? или чем-то подобным. Этим утром, когда андрогинчик наш гуляет по травке целенький, а не разрубленный пополам. «Андрогинчик ты мой!» Вера расцвела улыбкой и зашептала на ушко. «Не знаю, может, и было что-то такое, такое предчувствие, что это особое испытание, что если мы его выдержим, все будет хорошо. Уже очень все это было как во сне». Невероятно и иреально Клад, золотая рыбка и мой отец. Вот он один был реальным во всей этой странной истории. И ты получила все, о чем мечтала моя столбовая дворянка. Он бережно развел ее руки и шепнул, погоди, сейчас приду. И когда Вера осталась одна в этой волшебной комнате, которая полюбила с первого взгляда, с первого своего появления здесь, в комнате, населенной прошлым, она приподнялась с дивана и взглянула на себя в зеркало. Ее глаза еще больше позеленели за эту весну, они стали подобны цвету молодой прозрачной листвы, сквозь которую светит солнце. Она взяла лежащие возле зеркала на комоде бесценные изумрудные серьги и приложила к ушам. С той самой минуты, как прочли они с Алексеем послание, поведавшее о печальной судьбе юной Катерины, верный отрез отказалась их надевать. Но все же не могла иногда устоять против искушения примерить перед зеркалом вот так, не вдевая. И сейчас, с густыми снопами лучей, бьющих из бесчисленных изумрудных и бриллиантовых граней, она подумала — Интересно, какой была Катерина? И Алена? И та хозяйка зеркала, которая умерла после того, как оно треснуло? Похоже, хоть сколько-нибудь на одну из них, или во всех нас есть черты сходства. Она не знала, что была почти точной копией матери Катерины. Венецианки Вероники Франко, шесть веков назад владевшие серьгами, которые подрагивали теперь в руках. Серьги эти были на Веронике, когда обручалась она с дожем Венеции, а на пальце сверкало кольцо, сделанное к серьгам, свадебный подарок мужа. И кольцо это Вероника отдала, чтобы муж швырнул его в волны, На церемонии обручения с морем вместо маленькой золотой рыбки, что была заранее для того изготовлена. Но Вероника ни за что не пожелала пожертвовать этой рыбкой, которая ее погубила. Рыбкой, которая добралась до далекой России, чтобы извести целый род рыбкой которую наша современница, просто москвичка, зашвырнула в бездонное чрево земли и стала свободной. Ничего этого Вера не знала, как не знала и Вероника о страшной, разрушительной силе, заключенной в прелестной безобидной на вид безделушки. И, быть может, не было бы этой истории, растянувшейся на столетия, если б не позарилась Вероника на украшение, предназначенное в жертву. Только вряд ли могла она бороться с неодолимым влечением.